Идейская народная сказка «Любовь матери». Однажды лиса долго охотилась и даже не заметила, как зашло солнце. Она далеко убежала от своего лисенка, а когда вернулась к норе, его там не было. Расплакалась лиса, плакала она, плакала, но слезами горю не поможешь, и пошла она бродить по лесу, искать. Лисенка. Каждому зверю, который ей встречался, она задавала один и тот же вопрос. «Скажи мне, братец, не встречал ли ты сынка моего, лисенка?» Волк отвечал ей «Нет, сестрица леса не встречал». Кабан отвечал ей «Нет, сестрица леса не встречал я твоего сынка». Спрашивала лиса и оленя, и дикую собаку, и броненосца, и ягуара, и многих других зверей. Наконец увидела она койота, спросила и его. Братец койот, не встречал ли ты случайно сынка моего, лисенка? Койот на говорит, а каков он с собой твой, сынок? Ах, сынок мой такой чистенький, носик у него остренький, глазки кругленькие, шерстка шелковая, хвостик, Пушистенький. Нет, такого я не видел. Прервал лесу койот. А попался мне тут навстречу жалкий такой. Глаза у него гноятся, уши висят. Морда грязная, хвост облезлый. Весь какой-то чесоточный, худой-худой. Еле на ногах держится. Ой-ой-ой-ой, закричала лиса. Это же... Мой сынок! Как твой? Но ведь ты говорила, что твой сынок красавец! Ах, братец койот, воскликнула лиса, неужели ты не знаешь, что для матери ее сын красивее всех на свете?